Верзилов скосил взгляд в сторону бригадира, но тот демонстративно рассматривал на стене нарисованную углем картину, где серый волк снашался с Василисой Прекрасной. «Под что?» — Степан решил держаться. «Под шутку, видишь?» — располагающе добрым голоском, — спросил Филин, указывая под нары жестом регулировщика. «Крыса словилась». Верзилов еще не успел разгадать намерения вора, хотя и догадывался, ничего доброго в них быть не может. Склонил голову, поглядел на взъерошенное существо, произнес ровным, почти беззвучным голосом «Ну?». Филин веером бросил на стол колоду, карты легли ровненько, как рисованные, и, щелкнув пальцами, предложил. Ты воеверх, крысу съем я живьем. Пофартит мне, не побрезгуй. Он глядел вытянувшееся лицо Верзилова с едва скрываемым наслаждением. Было, однако, видно. затем чувством стоял мрак обиды. — Что я чокнутый? — брезгливо отстранился Степан. — Духа не того немного. — произнес разочарованный Филин. — А что от такого черта ждать им можно? Вор развел руками, брезгливо сплюнул через губу. — Один рок и тот тупой. После сказанного неторопливо повернулся, сделал три шага с блотоватым приплясом. Прежде чем за спиной раздался тяжелый вздох, и было сказано — садись. Филин замер. Вместе с ним замерли те, кто втихаря следил за их напряженным разговором. Осторожно, сохраняя нарочито испуганные выражение лица, вор обернулся и расцвел, увидав сидящего за столом Степана с упрямо расставленными локтями. На нижних нарах произошло едва заметное движение, а Филин успел осознать быть игре. Чуть дрогнул, но ерничать не перестал. Молодец, хоть похаваешь в волю, гнос, тащи клетку с его обедом. Но чтоб все по совести, филин, предупредил Степан. Что ты ботолом машешь? Забыл, с кем садишься шпилять? Вопрос был задан в раз поменявшимся голосом. Глаза при этом ополоснулись белым гневом, и еще с минуту он рассматривал Верзилова теми бешеными глазами. Потом сел напротив. Клетку поставили на стол. Упоров увидел кровоточащие резцы крысы на железном пруте. Пленная тварь дрожала от желания вцепиться во что-нибудь живое. На нее было мерзко смотреть. Верзилов мельком глянул в ее сторону, И словно оцепенел. Колода шлепнулась на стол. «Пошло дело, торопись, пока она горяченькая!» чу не утерпел Чарли. «Ею жареной ты жрать противно!» «Цыц!» — подал голос и бугор. «Не мешайте людям!» Карты снова запорхали в руках вора. Колода склеилась. Филин выдохнул. «Сними обжора!» Верзилов приоткрыл рот, он еще сомневался, в нем было все поделено, и, нервно облизнувшись, зек поискался чувство, надеясь отступить. — Меньжуешься, Степа, — ухмыльнулся Гнусков, и тогда негнущийся палец Верзилова двинул несколько грязных листков сверху колоды. Еще через мгновение перед каждым из них легло по карте. Степан заложил ладонь с картой за борт телогрегии осторожно глянул и попросил сосредоточенно рассматривая Филина. — да еще получив карту с недоверием ее разглядывал то поднимая то опуская глаза и произнес как то неуверенно еще верзилов собрал переносицы толстые складки пытаясь справиться с непрошенной тоской враз поменявший его забочинное лицо. — Ну ты понтярщик! — подгонял, почуявший неуверенность, зэка Филин. — Прокурора пригласить, чтобы подсчитал? Гнус шнурком нырнул за спину Верзилова, прыснул в кулак. — Олень! Кто же на шестнадцати в свет выберет? Филин расслабленно потянулся, словно игра была сделана. Провел ногтем по коледке, крыса в прыжке попыталась поймать палец вора. Собственная его уверенность стала почти общей, и уже мало кто сомневался в исходе дела. То было не совпадение желаний, а гармония низменных страстей, когда люди, в общем-то презирающие Филина, были не против посмотреть на мучения своего товарища. Карта перед вспотевшим Верзиловым. Чтобы скрыть желание отказаться от продолжения игры, Степан хлопнул по карте широкой ладонью так, что вздрогнул стол. «Дай!» «На!» — ощерился Филин, выставил на показ четыре фиксы. Верзилов прищурил глаз, медленно подвигал принятую карту из-за спины первой. «Чего резину тянешь, Степа?» его бок гнус верзилов наконец открылся и с глубоким выдохом положил перед вором карты уф очко сосколизынул везунчик.